Глава 7. Бил оказался в море неестественных голубых глаз. Обычно ему не снились кошмары, связанные с его рабочими делами. Да и это был не кошмар, но что-то очень похожее. Он был в кукольном магазине, и маленькие голубые глаза были повсюду, широко открытые, блестящие и тревожные. Красные кукольные губки, большинство из которых были растянуты в улыбку, тоже вызывали беспокойство. так же, как и тщательно причесанные искусственные волосы. жесткие и неподвижные. Анализируя все эти детали, теперь Билл не понимал, как он мог упустить замысел убийцы, заставить жертв выглядеть максимально похожими на кукол. Связь заметила только Райли. «Слава богу, она вернулась», — подумал он. И все же Билл не мог перестать беспокоиться за неё. Его поразила её потрясающая работа в парке Мозби. Но после этого, когда он отвез ее домой, она казалась истощенной и потерянной. Она едва перекинулась с ним словом за время всего пути назад. Возможно, это было для нее чересчур. И даже несмотря на это, Билл хотел бы, чтобы Райли была рядом с ним сейчас. Она решила, что они должны разделиться, чтобы больше успеть за короткое время. Мысль была правильная. Она попросила его обойти все кукольные магазины в округе, в то время как она снова съездит на место преступления, которое произошло полгода назад. Билл оглядывал все вокруг и не мог понять, что именно Райли хотела найти в кукольном магазине. Этот был самый лучший из всех, что он посетил за сегодняшний день. В расположенный на окраине Capital Белтвей магазин вероятно заглядывали многие зажиточные покупатели с богатых районов Северной Вирджинии. Он ходил вокруг и смотрел. Его взгляд зацепила кукла в виде маленькой девочки. Своей улыбкой и бледной кожей она особенно сильно напоминала ему последнюю жертву. Хотя она была одета в розовое платье с кружевами на воротничке, манжетах и подоле, поза, в которой сидела кукла, была подозрительно похожа на позу, сидящим в которой нашли труп. Неожиданно Билл услышал голос справа от себя. «Мне кажется, вы ищете не в том отделе». Билл повернулся и оказался лицом к лицу с плотной невысокой женщиной, дружелюбно улыбающейся ему. Что-то в ее виде тут же выдало, что она здесь за главного. «Почему вы так сказали?» — спросил Билл. Женщина рассмеялась. «Потому что у вас нет дочерей. Я вижу отцов девочек за километр. Не спрашивайте, как я это делаю. Думаю, это просто инстинкт». Билла ошеломила ее проницательность. Он был глубоко впечатлен. «Руф Бенке», — сказала она, протянув Биллу руку. Бил пожал ее. Бил Джеффрис, я так понимаю, это ваш магазин?» Она снова рассмеялась. «Я вижу, у вас тоже хорошее чутье, сказала она. «Приятно с вами познакомиться. Но ведь у вас есть сыновья, верно? Трое, я полагаю». Билл улыбнулся. У нее и в самом деле довольно острое чутье. Бил подумал, что эта женщина нашла бы общий язык с Райли. Двое, ответил он. Но вы были чертовски близки. Она рассмеялась. Сколько им лет? спросила она. Восемь и десять. Она осмотрелась вокруг. Я и не знаю, что у меня найдется для них. О, у меня есть довольно забавные игрушечные солдатики в следующем отделе. Но современные мальчишки в такое больше не играют, верно? Им все видеоигры подавай. и чем более жестокие, тем лучше. Боюсь, что так. Она прищурилась и оценивающе посмотрела на него. «Вы ведь здесь не за тем, чтобы покупать куклы, верно?» спросила она. Бил улыбнулся и покачал головой. «У вас хорошо получается», — ответил он. «Может быть, вы полицейский?» поинтересовалась женщина. Билл тихо рассмеялся и вытащил свой значок. «Не совсем?» Но попытка хорошая. «О, Боже!» — сказала она обеспокоенно. «Что нужно ФБР от моего маленького магазинчика? Неужели я попала в какой-то список?» «В каком-то роде», — сказал Билл. «Но вам не о чем беспокоиться. Мы узнали о вашем магазине, когда искали все пункты продаж антикварных и коллекционных кукол в этом районе». Честно говоря, Билл сам толком не знал, что именно он ищет. Райли предложила ему проверить несколько подобных мест, предполагая, что убийца часто посещал их, или хотя бы изредка заглядывал с какими-то определенными целями. Он не знал, что именно она ожидала тут найти. Может быть, она предполагала, что здесь можно встретить самого преступника? Или что кто-то из работников его встречал ранее? Сомнительно. И даже если встречали, вряд ли они узнали бы в нем убийцу. Скорее всего, все мужчины, которые сюда заглядывали, если такие и были, были не совсем нормальными. Более вероятно, что Райли хотела, чтобы у него появились какие-то идеи относительно мысли убийцы, о том, как он смотрит на мир. Если это так, то она будет разочарована. Его ум отличается от её, и у него нет таланта вот так легко входить в голову преступника. Ему казалось, что она издевается. В радиусе их поиска были десятки подходящих магазинов. Проще уждать криминалистам возможность отследить всех изготовителей кукол. Хотя пока это ничего не дало. «Я бы спросила, что за дело вы расследуете», — произнесла Руфь, — «но, наверное, мне не следует». «Нет», — сказал Билл, — «наверное, нет». Не потому, что дело было секретным. Только не после того, как благодаря сенатору Ньюбро все детали попали в прессу. Дело мелькало во всех СМИ. Как обычно, бюро разрывалось от бесконечного числа звонков сложной информации. А интернет гудел от всевозможных невероятных теорий. Все это вызывало раздражение. Но зачем ему рассказывать обо всем этой женщине? Она кажется милой, а ее магазин такой чистый и невинный, что Билл не хотел расстраивать ее мрачным и шокирующим рассказом о серийных убийцах, помешанных на куклах. И всё же было кое-что, что он хотел узнать. «Расскажите мне», — попросил Билл, «много ли взрослых без детей покупает у вас игрушки?» «О, пока что это большая часть моих покупателей — коллекционеры». Билл был заинтригован. Он и подумать не мог об этом. «Почему так, как вы думаете?» — спросил он. Женщина улыбнулась странной, отстранённой улыбкой, а затем мягко сказала «Потому что люди умирают?» — Билл Джеффрис. Теперь Билл был по-настоящему в шоке. «Простите?» — переспросил он. «Мы взрослеем и теряем людей, друзей и любимых. Мы скорбим. Куклы останавливают для нас время. Они заставляют нас забыть о наших потерях. Они успокаивают и утешают нас. Оглянитесь, у меня есть кукла, которым уже почти сто лет. А есть...» И совсем новые. И вы вряд ли сможете отличить одних от других. Куклы не имеют возраста. Билл огляделся. Все эти глаза вековой давности наводили на него ужас. Он задумался. Скольких людей пережили эти куклы? Скольким событием они стали свидетелями? Любви, ярости, злости, грусти, насилию. И все равно продолжают смотреть с таким же пустым, отсутствующим выражением. Они казались ему какими-то бессмысленными. «Люди должны стареть», — думал он. «Они должны стареть, покрываться морщинами, сидеть, как он. Ведь в мире столько всего темного и ужасного. После всего того, что он видел, ему было бы грешно выглядеть по-прежнему», — размышлял он. Сцены убийства просочились ему внутрь, как живые существа, и он не хотел оставаться молодым. «Но ведь они не живые». Наконец произнес Билл. Её улыбка приобрела горький оттенок, став почти жалостливой. «Разве это так, Билл? Большинство моих клиентов так не считают. Я и сама в этом не уверена». Повисло странное молчание, которое женщина прервала смешком. Она дала Биллу маленькую цветную брошюру, усыпанную изображениями кукол. «Кстати говоря, в столице скоро намечается одно мероприятие. «Можете сходить, если захотите. Возможно, это наведет вас на какие-то мысли, что бы вы там ни искали». Билл поблагодарил ее и вышел из магазина признательный за совет. Он надеялся, что Райли поедет с ним на это мероприятие. Билл вспомнил, что она должна была сегодня опрашивать сенатора Ньюбро с женой. Это была важная встреча, не только потому, что сенатор мог обладать какой-то полезной информацией, но и по дипломатическим причинам. «Ньюбро» действительно усложнял жизнь Бюро, и они выбрали Райле доверенным лицом, которому предстояло убедить его, что они делают все возможное. «Но сможет ли она докопаться до правды на этот раз?» — гадал Билл. «Сейчас казалось странным, что он не может быть убежденным в этом наверняка. До событий, произошедших шесть месяцев назад, Райле была самой надежной частью его мира. Он всегда доверял ей свою жизнь». но её теперешнее сложное состояние тревожило его. Более того, он скучал по ней. Ее ошеломляющая живость ума была необходима ему в делах типа этого. За последние шесть недель он понял, что ему нужна и ее дружба. А может быть, где-то глубоко он нуждался и в большем?